Вместо заключения благодарности хочу выразить огромную благодарность Татьяне, моей дочери, которая помогала в редактировании этой книги. Книги, если решили открыть или развить бизнес, рекомендую свою книгу Как подготовить бизнес-план. Советы начинающим предпринимателям. Продаётся на Литрес, MyBook, Озон. Книга не мотивирует, в ней конкретный алгоритм действий по созданию бизнеса. В ней найдёте ответы на вопросы: как открыть бизнес и не потерять вложения. Что конкретно делать, если хочу открыть своё дело? Как рассчитать вложения в бизнес? Как выбрать форму регистрации бизнеса и режим налогообложения? Как выстроить бизнес-процессы продаж и закупок, найма персонала? Как рассчитать точку безубыточности и срок окупаемости? Как оценить риски бизнеса? В конце книги найдёте список заданий. Выполняя их последовательно, вы не просто составите бизнес-план, но и сэкономите время и деньги при открытии своего бизнеса. Делюсь мыслями о жизни, бизнесе, саморазвитии на страницах в соцсетях. Вконтакте – надежда нижнее подчеркивание бизнес. Фейсбук – надежда Котельникова. Профиль инстаграм – надежда нижнее подчеркивание бис. На этом все. Надеюсь, мои лайфхаки принесут вам пользу. И вы будете управлять деньгами, делая свою жизнь счастливой.